Глава вторая. Удар. В ту же ночь узнал Берона о приказе коменданту Петропавловской крепости. Бешенство его не знало меры, пока он не мог доискаться, что было причиной этого распоряжения, на которое он не давал своего согласия. На все расспросы, кто был после него у императрицы, ему могли только сказать, что оставалась с ней только княжна Леремика, и что, когда укладывали ее величество спать, Глаза ее были красны от слез, между тем, как любимица ее пришла к себе в необыкновенной радости. — О, я отплачу этой поганой девчонке, это ее дельце! — повторял он, грызя ногти до крови, и почти всю ночь проходил, как часовой, вдоль и поперек кабинета своего. Утром следующего дня явился герцог во дворец. Угрюмый и молчаливый он был принят государыню с необыкновенной холодностью и принуждением. Боясь остаться одна с ним, она приказала к не отходить. С той и с другой стороны ни слова об освобождении трех вельмож из-под ареста. Заговорили, однако же, неприметно о празднике, который так давно готовили к свадьбе Кульковского. — Когда же он состоится? — спросила государыня. — Это зависит от воли господина кабинет-министра, министра, — отвечал Берон. — Не знаю, когда ему угодно будет назначить. Неудовольствие явно означилось на лице Анны и Анны. Напротив, думаю, когда мне угодно будет. А чтобы доказать вам, как он скоро исполняет мои желания, я назначаю завтрашний день. По приказанию ее записка к Волынскому с этим распоряжением написана княжною, подписана государнью и тотчас же отправлена. Берон кряхтел от досады и, не боясь оскорбить слуха императрицы, пускал по временам неблагозвучные вспышки воздуха, которые собирал в груди своей. — Ваше желание? — повторил он, иронически усмехнувшись. — Смею заверить, что он считает поручение вашего величества оскорбительным для себя. Он объявил это при Астермане и Минихе в самых дерзких выражениях. Дела говорят лучше слов. Покуда, дозвольте вам не поверить. Впрочем, с некоторого времени замечаю, вы особенно нападаете на кабинет министра, который столько предан моим и моей России пользам. И предан не на одних словах. Не с этого ли времени, как он выставил на показ вашу ледяную статую? Тут она пристально посмотрела на герцога. Герцог Побледнел и побагровел. «Позвольте выйти к княжне, сказал он, собираясь обрушить разом на голову Волынского решительный удар, так давно изготовленный и, между тем, стыдясь вмешивать княжну в свой донос перед ней самой. Но и этот стыд он скоро забыл. «Моя лилемика останется при мне». Отвечала государыня с необыкновенной твердостью. «Вас обманывают?» «Знаю. Но только не Волынской. Именно он, государыня. Уж под крылом голубки свивают доносы на верного, преданного вам слугу». Он посмотрел значительно на княжну, отчего та вся вспыхнула. «Поберегитесь, чтобы коршун не сел на ваш престол». На лице государыни изобразилось какое-то сомнение и робость. «Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, чтобы я не видал его коварных замыслов, ну пусть прежде выпьет сердце мое. Пора к развязке. Я не могу долей терпеть мое унижение, которое доселе скрывал от вас, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить другому место, но не иначе, как мертвый». Дорого ценю ваши милости и недешево уступлю их. Выслушайте меня, Ваше Величество. Я прошу, я требую этого. И теперь же. В другое время. Надеюсь, скоро. Правда, вам ныне не до меня, вас и без меня ступят жалобами. Может, статься нынеш, упадет к ногам вашим жена его. При этом слове... Кровь ударила в голову Мариарицы, все в глазах ее запрыгало и закружилось. — Жена? — Да разве она приехала? — спросила государыня. — Вчера вечером. И, вероятно, тотчас узнала его связи с непотребную. Нож клеветы был прямо устремлен в сердце бедной девушки. Она не вынесла удара. Грудь ее зажгло. У сердца что-то оторвалось, она кашлянула, прижала белый носовой платок к губам, и розовое пятно означалось на нем. Как жестоко наказывает ее судьба за одну минуту неземного блаженства на земле! Герцог радовался уж своему торжеству, видя, что государыня склонялась на его сторону — но ожесточение, с которым он напал на любимицу ее, разрушило все, что он успел выиграть, вновь из потерянных прав своих, и положило между ею и им новую преграду. Нельзя было не догадаться, на кого устремлены были его стрелы, облитые ядом. Цель сама означала себя слишком явно, но время, место и способ обвинения были худо выбраны. Государыня, заметила ужасное положение княжны, сжалилась над нею и взяла ее сторону. Отпустить ее от себя, чтобы освободить от ужасных намеков своего фаворита, она не решалась, боясь услышать что-нибудь важное насчет своей любимицы. Как бы по предчувствию она страшилась потерять свое последнее утешение. И потому с прежней холодностью и твердостью Разговор был обращен на другой предмет. Вскоре доложили о Волынском. При имени его Мариарица, казалось, пожила. Она не старалась оправиться, она в одну минуту оправилась, воскреснув душою. Артемий Петрович вошел. Если б он видел, какой взгляд на него бросили, это был целый гимн любви — Чего в нем не было? Моление, упование, страх, покорность, любовь земная, судорожная, кипящая, любовь неба с его и беспредельностью, с его таинственным раем. Но другой взгляд. О, он пронизал бы вас насквозь холодом смерти. Артемий Петрович вошел и не удостоил взглянуть на нее, преданные ли своей новой любви к жене или делу друзей и отчизны. «Может, статься, — думала Мария орится, утешая себя, — он мстит мне за то, что я не пришла на свидание мною же назначенное. Не мог ли он подумать, что я насмеялась над ним? И то может статься, что он сберегает меня от подозрений. Один утешительный взор любви, ничего более, а там хоть погибнуть». И этого взора... «Не было. Артемий Петрович ласково произнесла государыня. Вы читали мое желание. Оно будет выполнено, Ваше Величество, завтра, завтра, в час, который вам будет угодно назначить. Слышите, Ваша светлость? Разве кабинет-министр в первый раз себя обольщает несбыточным?» — Разве он в первый раз говорит так необдуманно? — сказал Берон, не удерживая более своей злобы. Кружева на груди Волынского запрыгали, но он сделал усилие над собой и отвечал, сколько мог умеренней. — Благодарите присутствие Ее Величества, что я не плачу вам дерзостью за дерзость. Волынский никогда, даже вам, не изменял своему слову, хотя бы это стоило ему жизни». — Но знаете ли, государь мой, что делается между людьми, снаряженными на праздник, и вам порученными? — Более, нежели вы думаете, государь мой. Знаю, что одного из них, именно малоруссиянина, вам угодно было исключить из списка живых. — Да, это для вас, сударь, такая безделица. Человек. К тому же русской. Ну, стоило ли из этой дряни хлопотать? Однако ж вы сами тотчас же поспешили заменить его другую живою, подставной куклой. «Сказка вами сплетенная! Тысяча вторая ночь, которую прекрасная ваша пленница ищет убаюкать вашу скуку и, может быть, оградить вас от наказания нашей правосудной владычицы! Клевета, которую вы вместо надгробной надписи хотите скрасить памятник над своими мертвецами, чтобы они не пугали вашей младенческой совести! Хм, поставьте лучше из целой России великолепный мавзолей!» «Боже мой!» Да эти буяны так забылись в присутствии моем, что у меня в ушах хломит от их крику. Пожалуй, чего доброго возьмутся за святые волоса. Я обоим вам приказываю замолчать, – вскричала грозно государыня. — А это все разберу после, в свое время. Все ли у вас пары на лицо? – прибавила она, немного погодя, смягчив голос. Обращение было сделано к кабинет министру. «Все, государыня!» «Опять неправда!» — воскликнул Берон. «Докажите!» «Цыганка Мариула вчера с ума сошла!» При этом слове княжна помертвела, встала со своего места, чтобы идти, и не могла. Полиция вынуждена была посадить ее в яму. «Та самая, которая спросила была государыня, — Гадала некогда вашему величеству, — подхватил герцог. — Сумаса и государыня не договорила. Там, где стояла княжна Лилемика, послышался глухой стон, будто грянулось что-то тяжелое озимь. Все оглянулись. Княжна лежала недвижимо на полу. — Боже! — «Ее убили!» — закричал Волынский, схватив себя за голову, и первый бросился подавать ей помощь. За ним Берон. Но государыня, несмотря на то, что перепугана была так, что дрожала всем телом, дернулась сильно за шнурок со звонком, чтобы прибежала прислуга и сердито указала дверь герцогу и кабинет министру, примолвив, «Прошу уволить от ваших нежных попечений». Снявший голову не плачет по волосам. «Ступайте!» «Не пойду, Ваше Величество!» — вскричал Волынской, став на колено подле княжны и схватив руку ее, которую старался согреть своим дыханием. «Какой позор! И меня заставляют смотреть на него! Вы хотите быть ослушником?» — сказала грозная императрица. «Не заставьте меня в другой раз повторить!» Во время того ужасного спора, подданного своей государинью, Берон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась. — Теперь пойду, — сказал Волынский. Встал, посмотрел еще на княжну и вышел. Герцог за ним. Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Берон сказал сковарную смешкую своему врагу, шедшему в глубокой горести. — Полюбуйтесь своим дельцем. Не было ответа. Может, статься Волынской убитой тем же ударом, который поразил княжну, не слыхал на смешке может, статься, не находил слов для ответ. Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терзание бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радость, честь, может быть, и жизнь. самошествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами. Все, все дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле, зато путь к нему был усыпан такими розами. Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним.